Глава тридцать девятая Брючина коротышки пропиталась кровью, и Патти не могла ее разорвать. Ткань стала слишком влажной, тяжелой и скользкой. Она сбегала к трупу, вернулась, взяв стрелу, и наконечником расширила дыру, пробитую первой стрелой. наконечник оказался очень острым не хуже кухонного ножа она разрезала брюшину открыв по шесть дюймов с каждой стороны сдвинула в сторону липкую материю и принялась изучать рану та была вертикальной стрела вошла так что один зубец сидел внутри а второй остался снаружи на треть выше колена не доходя до бедра, точно по центру. Наконечник рассек мышцы и ударил в кость. Патти не была врачом, но знала термины. Через четырехглавую мышцу до бедренной кости, под 90 градусов от бедренной артерии, то есть артерия точно не повреждена. Коротышка болела. Ньюм рёт от потери крови. Им повезло. Вот только Пати не сомневалась, что удар был таким сильным, что стрела сломала кость. Она ощупала ногу Каратышки и обнаружила сзади большую шишку. Перелом со смещением. Задето подколенное сухожилие. Каратышка задыхался, и беззвучно стонал от боли и одновременно от ярости В приборе ночного видения он казался бледно-зелёным у него был шок однако он находился в сознании сердце билось быстро но ровно Пати изучила стрелу которая разрезала брюшину и обнаружила что наконечник имеет простую треугольную форму. Две кромки сходились на острие. В середине наконечник изящно утолщался, чтобы соединиться с древком, а также увеличить вес и момент. Края наконечника были острыми, как бритва, и могли рассечь всё что угодно. Однако Патти не увидела на наконечнике зазубрин. Значит, он должен выйти из раны так же легко, как вошёл. Не будет даже новых разрезов и дополнительных повреждений. Путь уже проложен. Вот только мышцы каратышки спазматически сжались, сдавив стрелу точно в тисках. Каратышка, я хочу, чтобы ты расслабил ногу, попросила Патти. Я её не чувствую. Думаю, она сломана. Вряд ли стоило ждать чего-то хорошего, проворчал Каратышка. Нужно доставить тебя в больницу, сказала Патти. Но сначала мы должны вытащить стрелу. Сейчас твои мышцы её сжимают. Перестань это делать. Я их не контролирую. Знаю только, что мне ужасно больно. Но нам необходимо её вытащить, повторила Патти. Попробуй помассировать мышцы, предложил он, как будто у меня судорога. Патти принялась тереть его бедро. Оно было холодным, мокрым и скользким. и его заливала кровь. Коротышка стонал, ахал и тихонько скулил. Пати сжала оба края раны, постепенно перемещая большой палец к наконечнику стрелы, потом нажала еще сильнее с двух сторон, открыв ее как рот, и тут же маленькими зелеными ручьями потекла кровь. Расскажи мне, куда мы поедем? попросила Патти. Во Флориду, ответил Каратышка. И что мы будем делать, когда туда доберёмся? Вен сёрфинг, прошептал он. А что ещё? Футболки. Вот где настоящие деньги. А каким будет дизайн? Коротышка немного помедлил, размышляя и пытаясь придумать что-нибудь особенное. А она сжала древко стрелы и дернула его вверх так резко и сильно, как только могла, как на лесопилке, когда у нее застревал кусок древесины на станке. Стрела вышла наружу, и коротышка закричал, не разжимая зубов, от боли, ярости и пыль. порядательства. Извини, сказала Патти. Он хрипел и задыхался. Патти сняла куртку, чистым наконечником стрелы отрезала рукава и связала концы большим узлом. Затем сложила куртку так, чтобы та превратилась в небольшую подушку, прижала её к ране. И плотно привязала двумя рукавами так крепко, как только могла, чтобы остановить кровотечение и соорудить нечто вроде лубка. Большой узел будет удерживать его на месте во всяком случае некоторое время. Она на это надеялась. "Я сейчас", сказала Патти. Она бегом вернулась к первой фигуре из кошмара. к тому типу, которого ударил каратышка по голове за ухом, и сняла с него прибор ночного видения, не обращая внимания на то, что резиновые ремешки пропитались кровью, потом вытащила из колчана ещё одну стрелу, бегом вернулась к каратышке и дала ему прибор и стрелу. Для безопасности и как последний рубеж обороны А теперь я попытаюсь найти для нас квадроцикл, сказала она. Держа в одной руке работающий фонарик, в другой чистую стрелу, Пати бегом вернулась к уроду убитому коротышкой, остановилась на том месте, где стояла тогда, и мысленно постаралась воспроизвести всю сцену. Убийца навис над ней, Словно кошмарное видение лицом к лицу иными словами он появился с южного направления приблизительно с того места, где начиналась дорога Она перешагнула через тело и пошла туда, откуда прозвучал голос из темноты, заставивший их обернуться. Чертовски правильная мысль, девочка. и они повернулись, чтобы на него посмотреть, лицом к лицу. Он также направлялся на юг и также шёл с севера от начала дороги. Они были на парниках. Здравый смысл подсказывал, что они оставили квадроциклы где-то недалеко. Припарковали их на обочине и дальше передвигались пешком. Пати перешагнула через второе тело, и решительно зашагала на север. Марк видел, как женщина уходит и уже собрался последовать за ней, когда в последнюю секунду краем глаза заметил, что она переступила через тело мертвеца, даже двух. что полностью всё меняло. Поджог мотеля это достаточно плохо. По иронии судьбы он был застрахован. Однако Марк прекрасно знал, что подать исковое заявление он не сможет, даже поверхностное расследование покажет, что имело место поджог. В тот момент Стивен не понял, что он видит. Если честно, никто из них ничего не понял. Радио ещё работало, и Стивен рассказал про стопки полотенец и таинственную возню каратышки возле задней части машин. Однако камеры стояли под неудачными углами, и Стивен не сумел разобрать, что за дивашество происходит. И ни у кого из них не возникло разумных версий, пока полотенца внезапно не загорелись, а коротышка не начал повсюду их разбрасывать. Ничего похожего не происходило во время их мозговых штурмов, ролевых или военных игр. Теперь Марк понимал, что следовало предусмотреть такой вариант развития событий. Если клиенты желали получить лучшие экземпляры в качестве жертв, что-то похожее не могло не случиться рано или поздно. Кто-то должен был сделать по-настоящему смелый ход. В любом случае, никаких страховых исков. Появятся полицейские, всё тщательно изучат и найдут множество странностей. Однако на восстановление мотеля за наличные уйдет половина того, что они заработали за сегодняшнюю ночь. Это будет тяжелым ударом. Впрочем, они могут сказать себе, что вернут все позднее и даже больше. Однако все равно это удар. И каковы альтернативы? Вдруг у Марка появилась новая мысль. А зачем вообще его отстраивать? Мотель представлял собой настоящую помойку и ничего для него не значил. Ненужный хлам. Остатки глупых воспоминаний мертвеца, которого он даже не знал, ему наплевать на мотель. Именно в этот момент Марк решил, что не станет его восстанавливать. гораздо дешевле переделать одну комнату в главном доме и заменить надпись мотель на п и з примечание п и з постель и завтрак гонец примечание шесть новых пластиковых букв немного золотой краски другое приглашение Должно сработать. Им в любом случае не нужно более двух гостей за один раз. Клиенты могут спать в палатках. Еще одна суровая деталь нового опыта. Но мертвецы все меняли. Марк считал себя реалистом и гордился этим. Его не ослепляли эмоции. Он не был подвержен сентиментальности, Его не могли ввести в заблуждение предрассудки. Он чувствовал, что принимает совершенно бесстрастное решение и умеет предвидеть последствия. Всё равно как быстрые шахматы вслепую. Он верил, что знает, какие события произойдут дальше. Если дело повернётся так, то будет так. Ну а если нет, тогда иначе. Именно в этот момент Марк понял, как упадут костяшки домино. Умерших людей будут искать, начнут задавать вопросы, проведут расследование. Если Роберт способен находить людей, значит и правительство справится, вероятно, даже быстрее. Он решил, что пришло время для плана Б. Без малейшей сентиментальности Марк вернулся к квадроциклу и медленно поехал к дому. Мотос горел дотла. Осталась стоять только металлическая клетка вокруг комнаты номер 10. Металл раскалился до красна, и от него плыли волны жуткого жара. Марка шел его даже на парковке. Ночной ветер раздувал тлеющие угольки, и они вспыхивали снова и снова, расцвечивая всё вокруг самые разные оттенки красного и белого цветов, окутывая пожарище призрачным мерцанием. Марк проехал на квадроцикле мимо амбара, остановился возле дома заглушил двигатель и припарковался у самого крыльца. Поднявшись по ступенькам к главному входу, направился в гостиную. Стивен сказал привет еще до того, как Марк переступил порог, не поднимая головы. Он наблюдал за показаниями GPS и знал, что Марк в доме. Тот посмотрел через плечо Стивена на экран GPS и, и увидел сигнал лишь от одного фонарика. Питер и Роберт всё ещё оставались на своих местах, на флангах. Четыре из шести кардиомониторов больше не работают, сказал Стивен. Уже 4, переспросил Марк. Стивен переключил экраны и показал ему данные, представленные на четырёх отдельных графиках. частота биений сердца в зависимости от времени. Каждый график выглядел как карандашный рисунок горной местности, и все они показывали примерно одно и то же. Сначала подъём и растущее возбуждение, затем короткое стрессовое плато, а дальше ничего. Может быть, проблема в приборах, предположил Стивен. Нет, ответил Марк. Двоих я уже видел. Что? Им разбили головы. Пати и Каратышка, полагаю. Они оказались лучше, чем мы думали. И где это произошло? Рядом с южной частью дороги. А что с двумя другими? Не знаю. Стивенс снова переключился на экран GPS. Оставшийся фонарик двигался вдоль дороги между деревьями. Питер и Роберт оставались на исходных позициях. В отдельном окне было видно, что сердца двоих оставшихся охотников продолжают биться в том же режиме возбуждения. Страсть погони, но без пиков. контакта ещё не было кто оставшиеся спросил марк карл и тип соул стрит ответил स्टीवन мы можем узнать где они находятся мы знаем где квадроциклы складывается впечатление что они заняли среднюю позицию Теперь, когда верхняя и нижняя пары выведены из игры, всё зависит от них, заметил Марк. А кто разобрался в схеме, кто находился в дальнем конце дороги? спросил Стивен. Не знаю, повторил Марк. Но ты же понимаешь, что это всё меняет. План Б. Внимательно следи, куда направляется фонарик. Стивен продолжал смотреть на экран. Марк вытащил из куртки массивный чёрный пистолет. Ему пришлось высоко поднять локоть, потому что на стволе был длинный глушитель. И выстрелил Стивену в затылок. А потом ещё раз. когда тело перестало шевелиться. Для уверенности и определённости. План Б требовал и того, и другого. Затем он вытащил сумки с наличными из кладовки, положил их на пол в коридоре, открыл заднюю стенку и достал аварийный набор. Наличные, кредитные карты, водительское удостоверение, паспорт, одноразовый сотовый телефон. Новая личность, упакованная в пластиковый пакет. Документы Петра Стивенна и Роберта Марк бросил на пол кладовки. Он отнёс сумки с наличными наружу, поставил их на некотором расстоянии от дома, вернулся на крыльцо. и широко распахнув входную дверь, принялся раскачивать квадроцикл взад и вперёд, чтобы тот упал в сторону дома. Затем снял крышку бензобака, отбросил её в сторону и, присев на корточки, точно тяжелоатлет, сжал двумя руками раму, резко дёрнул и перевернул квадроцикл на бок в сторону дома. Рядом с распахнутой дверью Из открытого бака тут же с тихим урчанием начал выливаться бензин. Сначала образовалось пятно, но уже через несколько мгновений оно превратилось в меняющееся озеро. Марк бросил зажжённую спичку, подхватил сумки и побежал к амбару. На полпути остановился и оглянулся. Дом уже загорелся. Входную дверь Стены и ступеньки крыльца лизало пламя, и огонь постепенно пробирался внутрь. Марк снова повернулся и побежал к амбару. Там он сложил сумки в Мерседес, сел за руль, выехал наружу и остановил машину на некотором расстоянии, а тамбара и снова вернулся туда, отметив, что справа дом уже неплохо разгорелся. Я гонь добрался до окон второго этажа. В амбаре он поспешил в угол, где был припаркован мини-трактор для стрижки травы. На полке стояли в ряд пять канистр с бензином. Их наполняли всякий раз, когда кто-нибудь ездил в город на пикапе, всегда в полной готовности. Трава и тротуар должны выглядеть опрятно. План Б. Об остальном можно забыть. Марк вылил содержимое канистр на пол под Мерседес Питера, под автомобили Стивена и Роберта, бросил зажженную спичку, отступил на шаг, повернулся и побежал к своей машине. Там он включил аварийные огни, чтобы привлечь внимание Питера и Роберта. Сигнал тревоги. Они уже знали, что их радиопередатчики вышли из строя, а тут ещё два новых пожара. Они понятия не имели о том, что происходит, и теперь примчатся сюда. Марк неспешно поехал к началу дороги мимо тлеющих руин мотеля через луг, продолжая мигать оранжевыми аварийными огнями. Остановился посреди луга. Роберт появился справа, описав широкую дугу, когда выезжал из леса, и помчался по лугу, сминая траву четырьмя толстыми шинами. Затем развернул квадроцикл, чтобы оказаться у Мерседеса со стороны пассажирской двери. Марк опустил дальнее стекло, и Роберт заглянул внутрь. Марк выстрелил ему в лицо и поднял стекло. Питер по такой же широкой дуге мчался по лугу с левой стороны, совершая на симметрично. Он собирался подъехать к Марку со стороны водителя, и Мерседес оказался между ним, пустым квадроциклом Роберта и его распростёртым на земле телом. Марк опустил стекло со своей стороны. Питер подъехал к нему вплотную, лицом к лицу. Пистолет был слишком длинным и неудобным из-за глушителя, который зацепился за дверь. Питер выключил двигатель. Насколько всё плохо? спросил он. Марк немного помедлил. На самом деле, хуже некуда, сказал он. Мотель полностью сгорел. Теперь горят дома и амбар. Четверо клиентов мертвы. Питер также ответил не сразу. Но «Ну, это полностью меняет условия игры, наконец заговорил он. Согласен, ответил Марк. Конец всему. Ты ведь понимаешь, верно? Здесь не оставят камня на камне. Разумеется. Нам следует уносить ноги прямо сейчас. Только ты и я. Мы должны. Давление будет слишком сильным. Мы можем не выдержать, если останемся. Только мы с тобой. От Роберта и Стивена нет никакой пользы. Они бесполезное бремя. И ты это знаешь. Мне нужно открыть дверь, сказал Марк. Я хочу немного размять ноги. Питер взглянул на машину. Здесь достаточно места. сказал он. Марк открыл свою дверь, но не стал выходить. Как только ручка перестала блокировать глушитель, он поднял пистолет и через открытое окно выстрелил Питеру в грудь, потом в горло и ещё один раз в лицо. Затем захлопнул дверцу, поднял стекло, выключил аварийные огни и поехал по дороге. в сторону леса